«Эй, ты! Да, ты! Это моя последняя возможность обратиться к тебе, так что лучше не игнорируй. Я все это время был здесь, но ты меня настойчиво не замечаешь. Да, это тень на краю твоего зрения. Ты списываешь ее на дефект или воображение. Это я. То постукивание в окно глубокой ночью. Это тоже был я». Когда ты чувствовал, сидя в комнате спиной, что кто-то наблюдает? «Да, да, это я». «Ты думаешь, что я какой-то извращенец?» «Нет, конечно нет. Я просто пытаюсь уберечь тебя. Так много вещей, от которых ты укрыт, дитя мое. Ты не в безопасности до тех пор, пока меня нет рядом. Ты ведь знаешь, что я существую». Ты не можешь лгать самому себе, и в глубине души это осознаешь. Осознаешь, что это правда. Я был рядом с тобой с самого начала. Видишь? Никто не в безопасности. Ты во тьме, где каждую секунду твоя жизнь и каждого, кто рядом, может пострадать. Как ты думаешь, выглядят монстры? Как летающие простыни или ходячий труп? «Чёртова патетика!» «Ты узнаешь настоящего монстра, когда увидишь его, узнаешь, посмотрев в его глаза!» «Глаза монстра невозможно спутать с обычным взглядом, но если ты посмотришь в них, немедленно отведи взгляд, или тебя поглотит тьма!» «Сначала тебе улыбнуться, слишком широко, неправдоподобно, и в этот момент ты все еще можешь сопротивляться!» Остальное выглядит как у настоящего человека, слишком настоящее. Все эти нарисованные и выдуманные монстры – полная чушь. Это только тени настоящего зла, того, что хочет твоих бесконечных страданий, криком, эхом разносящихся по всем подземельям Тартара, что под царством Аида. Того, что будет медленно разрывать на части твой разум и тело, пока ты не превратишься в груду плоти и костей. Но только если тебе повезет. Потому что если тебя оставят в живых, мучения всего лишь продлятся дольше. Не только твои, но и всех, кого ты знаешь и до кого тебе есть дело. Я такое много раз видел. Родители, одержимых злом, избивающих детей до смерти, а потом убивающих своих супругов самыми ужасными способами. Одержимый всегда уходит последним. Ни одному еще не удалось выжить. Это все они, настоящие монстры. Изничтожить семьи, размозжить головы невинным младенцам. Так много боли и страданий все в угоду их извращенному наслаждению. «И ты в опасности. Они уже рядом. Я знаю, ты почувствовал, как что-то изменилось. Ты ощущаешь их присутствие. И есть только один способ защититься. В следующий раз, когда ты услышишь, почувствуешь меня, будь то в ванной или за окном твоей комнаты, посмотри в мои глаза. Я обещаю, что все твои проблемы уйдут. Просто взгляни на меня». Я знаю, ты чувствуешь, что я могу тебе помочь. Все, что нужно сделать, это просто посмотреть на меня в мои глаза. Взгляни в них! В мои глаза посмотри. В мои глаза посмотри в мои глаза, посмотри в них. Посмотри в мои глаза, посмотри в них! Посмотри в мои глаза! Я здесь!